за водоплавающей дичью. Сборы Собираться на охоту мы начали еще в четверг. Я набивал патроны. Виктор смазывал свой Зауэр-3 кольца и тоном бывалого медвежатника говорил «Главное не прозевать день открытия, пока утка не пуганная». И все-таки день открытия мы прозевали. Виктор не успел оформить отпуск. Зато в понедельник мы встали чуть свет и, взвалив на плечи тяжелые рюкзаки, отправились на пристань. — Ну, как теперь утка? — нетерпеливо спрашивал я у Виктора. — Небось, пуганная? Начало пути. Странный охотник. На пристани стояла толпа вооруженных до зубов людей. Их было не менее батальона. Задрав хвосты, бегали охотничьи собаки всех пород и мастей. От леса оружейных стволов и мужественных лиц охотников по спине у меня пробежал холодок. Однако самое страшное началось при посадке на теплоход, следовавший по маршруту верхнепригородная пристань Ягодная. Со стороны эта посадка, вероятно, напоминала известную картину Сурикова «Покорение Сибири Ермаком». К счастью, тело обошлось без человеческих жертв. Перед самым отплытием, когда уже собрались поднять трап, На борт вошел единственный человек без ружья. Это был бородатый старичок в Панаме со стопкой старых огоньков в руках. Следом за ним бежал маленький черный спаниель. При виде старичка толпа глухо заворчала. Один из охотников намеренно толкнул его рюкзаком, едва не свалив за борт. Второй будто невзначайно наступил на лапу спаниелю. Пес взвизгнул и запрыгал на трех лапах. К нашему удивлению старичок, вместо того, чтобы возмутиться, скромно моргнул глазами и, ни на кого не глядя, пробрался на корму. Там он присел на спасательный круг, водрузил на нос очки и сразу же уткнулся в свои журналы. Продолжение пути на границе Ощетинившись ружейными стволами, теплоход резво бежал вниз по обиду. Стиснутые со всех сторон прикладами и рюкзаками, среди непромокаемых плащей, высоких болотных сапог, полузадушенных собак, мы доехали до пристани Ягодная. — Ну вот, — бодро сказал Виктор, — еще шесть-семь километров, и мы на месте. Мы поправили рюкзаки и пошли, взяв курс на звуки отдаленной канонады. Канонада нарастала с каждым километром. Мы все еще находились в пределах Новосибирского сельского района, где охота запрещена а вокруг нас уже завязалась оживленная перестрелка казалось вот вот прозвучит роковой выстрел и добрый заряд бекасиной дроби вопьется между лопаток к этому тревожному ощущению примешивалось желание самому сорвать ружье и полить не неважно в кого и куда но полить перед самой границей нас обогнала группа охотников некоторые из них на ходу расчехляли ружья Охотники рысью миновали пограничную черту, и самый первый тут же дуплетом в пух и прах разнес зазевавшуюся ворону. Остальные, не видя подходящей дичи, принялись расстреливать собственные фуражки. Гад. Ночь мы провели на базе в палатке для охотников. «Здесь есть один гад?» — прошептал мне Виктор, засыпая. «Если мы его не опередим, все пропало, он распугает всю дичь. В четыре часа мы поднялись и, наступая на чьи-то ноги, выбрались из палатки. Под покровом тумана скользнули к лодке. Я сжимал в руках свою берданку и чувствовал себя индейцем, вступившим на тропу войны. На середине озера Виктор неожиданно схватил меня за руку. «Видишь?» Впереди чернела еще одна лодка. «Неужели он?» — спросил я. Виктор молча кивнул. «Скоро гад открыл стрельбу». Он стрелял отдельными выстрелами и дуплетами. Он палил подряд и с интервалами. Мы решили отстать от рьяного стрелка, чтобы дать успокоиться перепуганной дичи. Мы плыли совершенно бесшумно, но тем не менее утки срывались за 200 метров. Наконец Виктор, доведенный до отчаяния, завизжал, как какой-нибудь обрек, и дважды выпалил в воздух. Немедленно на берегу зашевелились кусты, и показалась тощая фигура в непомерно больших сапогах. Фигура окинула нас подозрительным взглядом и приглушенно спросила. — Вы не моего подранка бьете? — Нет, — скупо ответили мы. Наша первая утка — странные рыбаки. Это был маленький нахальный чирок. Он поднялся впереди нашей лодки и полетел поперек озера. Виктор скинул свой зауэр три кольца и выстрелил. Чирок кувыркнулся и, теряя перья, шлепнулся в воду. Но он не остался лежать неподвижно, а бодро поплыл к противоположному берегу. Виктор приложился и выстрелил еще раз. Чирок замер. Мы подплыли к нему со всей осторожностью, на которую были способны. Когда я притабанил, а Виктор свесился за борт и протянул руку к маленькому серому комочку, Чирок неожиданно нырнул. Он оставался под водой минуты три. Я вертел головой, наблюдая за водной поверхностью а Виктор лихорадочно перезаряжал двустволку. чирок вынырнул метрах в двадцати от лодки у самого берега. Виктор грохнул по нему дуплетом. Потом он отбросил зауэр, схватил мою берданку и для верности выпалил еще раз. Теперь чирка можно было брать голыми руками. В нем сидело по крайней мере полкило дроби. После такой охотничьей удачи мы облюбовали на берегу зеленую лужайку и решили перекусить. Под маленькой копной сена мы растелили плащ и выложили на него свои скромные припасы. Недалеко от нас, чуть ближе к воде, сидел на корточках круглый бритоголовый человек и, сладко щурясь, раскладывал на газете малосольные огурчики и жареную рыбу. Вероятно, человек тоже собирался обедать. — Ну как охотники? — слова охотливо спросил он и, не дожидаясь ответа, заявил. — Пустое это занятие — осечки, недолеты, перелеты. То ли дело рыбалка, поплевал на червячка, закинул и... «Кузьмич — Кузьмич! — крикнул он своему товарищу, расхаживающему вдоль берега. «Проверь -ка — Проверь-ка удочки! — Есть! — с готовностью ответил Кузьмич и схватился за крайнее удилище. — попалась сообщил он через секунду, выуживая бутылку московской водки. — И никаких тебе перелетов! — закончил наш сосед. «Ого — Ого-го! — ликовал тем временем Кузьмич, выволакивая из воды круг копченой колбасы. — Может, присоединитесь? — подмигнул нам Бритоголовый, похлопывая по бутылке. — Для верности глаза, а? Мы вежливо отказались. — Ну, как хотите, — сказал он и звонко вышиб пробку. В это время над нашими головами тяжело пролетели два крякаша и опустились за излученное озеро. Виктор схватил ружье... Я сгреб в кучу плащ вместе с припасами, и мы бросились к лодке. Тайна черного спаниэля Спасаясь от конкурентов, мы выплыли в маленькое озеро со всех сторон, окруженное низким кустарником. Ни на поверхности озера, ни на берегах его не было ни души. Только в одном месте скромно сидел вчерашний старичок в Панаме и читал старый огонек. У ног старика, свернувшись клубочком, лежал черный спаниэль. «Вот», — сказал Виктор, — «здесь нам никто не помешает. Дед этот, разумеется, не в счет, у него даже ружья нет». Именно в этот момент раздалось знакомое «фить-фить-фить», и следом грянул выстрел. Утка, которая облюбовала себе это озерко, шарахнулась в сторону. За первым выстрелом последовал второй, потом третий, четвертый, пятый. Стреляли по всему периметру. Озеро было обложено капитально. Наконец, какой-то шальной заряд достал бедную утку. Над озером повис пух. Пока утка падала в воду, смертоносная дробь еще дважды продырявила ее маленькое тело. Останки утки упали в заросли камыша. Тогда над кустами показались головы охотников. Приложив ладони к колбам, они долго рассматривали воду, но так, ничего и не увидев, замаскировались снова. И тут произошло обидное для всех честных охотников событие. Черный спаниель поднялся, неторопливо почесал задней лапой за ухом и прыгнул в воду, а через несколько минут он уже стоял перед хозяином, держа в зубах растерзанную утку. В кустах раздался дружный зубовный скрежет, и кто-то невидимый в тумане тоскливо крикнул. «Морду надо бить за такие штучки!» Старичок продолжал читать, будто это его вовсе не касалось. Костры на берегу Возвращались мы поздно вечером. Хотя наши рюкзаки и патронташи стали значительно легче, путь до пристани показался вдвое длиннее. Несколько раз мы останавливались на привал. Виктор выбирал пригорочек по суше, ложился на спину и поднимал вверх ноги. Он утверждал, что усталость от этого как рукой снимает. Я тоже старательно поднимал ноги и даже болтал ими в воздухе, но усталость не проходила. На высоком берегу Аби горели костры. Вокруг костров дымили папиросами охотники. В стороне от всех сидел старичок в Панаме. Рядом с ним на траве лежал туго набитый мешок, а возле мешка растянулся черный спаниель. Нам не надо было прятать своего крохотного черка. Это была честная добыча. Поэтому мы гордо прошли мимо старика в Панаме. Виктор будто нечаянно зацепил его рюкзаком, а я наступил на лапу черному спаниелю.